Это была не любовь с первого взгляда. Баст и Риверн ненавидяще смотрели в глаза друг друга. Риверн уже не улыбался. Пронзительный взгляд зеленых глаз стер нахальную улыбку с его лица. Вокруг костра снова загалдели, увидев, что с весельчака спала вся спесь. Все вернулись к своим делам, выпивке и еде. Некоторые сетовали, что развлечение быстро кончилось, другие все рассматривали, стоящих в центре у стола. Музыканты снова заиграли. Холодный презрительный взгляд, которым его окинула Баст, говорил лучше любых слов, что она думает о таком, как он. И Реверн бесила, что такая ничтожная девица смеет так презрительно оценивающе рассматривать его, смотреть в глаза так вызывающе нагло, не опуская взгляда. Но тут Риверн ласково улыбнулся и, повертев рукой, одетый на ней ошейник, тихо сказал. «Ну что, попалась птичка? Долеталась?» Баст, не удостоив его ответом, просто продолжала пристально смотреть ему в глаза. Этот взгляд, говорящий о том, что она прекрасно знает, что он собой представляет, жег реверно раскаленным железом. Для себя он уже решил припомнить этой нахальной девице ее не в меру смелый взгляд. Жадным, порывистым жестом Риверн потянулся к девушке и, погладив ее по щеке, больно сжал в пальцах ее лицо. Молниеносно мотнув головой, Девушка попыталась вцепиться острыми клыками ему в ладонь. Он поспешно убрал руку, весело рассмеялся, его настроение изменилось. Алиан отдернул и спрятал за себя девушку, надеясь, что брату не придет в голову ударить ей. Случись что-нибудь подобное, наверняка бы к нему присоединились многие, настолько сильно ненавидели сетты, жителей королевства роз. Ее бы просто разорвали здесь на куски, некоторые уже следили за ней хищным взглядом. Впрочем, все заинтересованно смотрящие, встретившись взглядом с властителем этой крепости, отводили глаза и старались показать, что занимаются своими делами. Алиен, ты понимаешь, какую драгоценную жемчужину ты достал со дна космоса?» Беззаботным и смеющимся голосом воскликнул Риверн. «Будь я проклят, если это не чистокровка! Положительно неправ был наш отец, считая тебя выродком!» При этих словах брови Алиена сдвинулись. — Ты просто счастливчик, уникум, — продолжал Реверн. — Я уверен, она может оказаться племянницей двоюродной или троюродной сестры самой королевы. Она из их фамилии, это точно. За нее можно запросить не только стандартный выкуп, но и деньги, золото, оружие. — Как тебя зовут? — обратился он к Баст. — И не смей лгать. Все, что ты скажешь, можно легко проверить. — Ну? Ты ведь знаешь, что можно прослушать чужой мозг? Только это слегка дискомфортно, поэтому лучше сразу говорить правду, разъяснял ей Реверн уже почти ласковым голосом. Она и так это знала. Можно было прочитать мысли даже у человека, умеющего очень хорошо закрывать свой мозг от вторжения. И способ этот был неприятный и даже болезненный. Из своего опыта она знала, как это больно, когда ментальные иглы чужой воли впиваются в твой разум, наравя вырвать оттуда все твои тайны. Одарив наглеца убийственным взглядом, Баст ни на минуту не поколебавшись соврала. — Меня зовут Мелани Расантер, я фрейлина ее светлости Джемми. Пауза. Баст чуть не назвала свою двоюродную сестру домашним именем. — Джеминай Ра Бубастисы, — поправилась она, — племянница королевы, — осторожно добавила она, чтобы придать себе весу, и ценности в глазах этих торговцев живым товаром. Радости немного поубавилась на лице воина, а Баст, которая не очень хорошо умела врать, когда смотрела людям прямо в глаза, потупила взор. — Это неплохо! — осторожно проговорил Риверн. Ты приближенная, и выкуп будет большой! Воин пытался сообразить, можно ли считать ее родственницей королевской читы из-за приставки «ра» к фамилии, хотя бы дальней. Он практически не разбирался в родственных связях островитян. «Меня обязательно выкупят и за большие деньги!» Самоуверенным тоном заверила его Баст, глядя ему прямо в глаза. На этот раз она сказала чистую правду. «Ха-ха!» – засмеялся Реверн. «Я не видел еще пленника, утверждавшего, что за него ничего не дадут, и он ничего не стоит!» Продолжал смеяться он. «Алин, ты слышал? Это смешно!» «Давай выпьем за будущую сделку!» Он протянул брату почти уже пустую бутылку. «Нет, стой! Давай откроем новую!» Он схватил со стола еще одну, но Алиен жестом руки отказался. «Располагайся, брат, но запомни, здесь действуют мои правила. Таких неожиданностей и шалостей, как в крепости нашего отца, быть не должно». Риверн понял, что Ален напоминал ему ту историю, когда он с компанией еще троих таких же отморозков избил рабыню и еще живую сбросил в шахту скоростного лифта. Жестокость, с которой это было сделано, потрясла даже жителей плавучей крепости, где был только один закон – закон силы. Но этот закон также ограничивал использование силы против самых слабых из живущих там, тех, кто не в состоянии себя защитить, то есть своих женщин и маленьких детей. Не прими они этого закона, крепость просто обезлюдила. Рабов били, стегали плетками, наказывая, но никогда не убивали. Все-таки они были ценным имуществом. Отсутствие тормозов у компании, которая вскоре стала собираться вокруг Реверна, вызывало недовольный ропот у других каст, живущих в крепости Сеттов. Увеселение, которыми занимали себя эти веселые ребята, портило их имущество и рабов. Улыбка сползла с губ приверно, и тут же появилась снова. Напоминание о погибшей дев девушке не смутило его. «Алиен, может, ты все же присоединишься к нашей пирушке? Выпьем, поболтаем о прожитых годах, потом поговорим!» Сухо отказался Алиен. «Я отведу девушку и покажу ей свои покои». А -а -а", <diabetes> лицо Риверна расползалось в сальной улыбке. «Ну, удачи тебе, это хорошее дело!» <н somewhat> Загоготал он и потянулся к очередной бутылке, мгновенно забыв про брата. Миссия его была наполовину выполнена. Он был оставлен на корабле Алиена и теперь беспрепятственно мог шпионить за своим родственником, как ему и было приказано. Запрокинув голову, огромными глотками Реверн стал пить вино прямо из бутылки. Выпив за раз половину, он оглядел посоловевшим взглядом пирующий зал, раздумывая, чем бы заняться на досуге, Он повалился на кожаные подушки и постепенно заснул. Во сне ему снились презрительно смотревшие на него зеленые глаза.